Глава 9 ТОПИ. На глубине видимость не превышала метра, но тем не менее боевые машины уверенно продвигались вперед. Тактические экраны работали в режиме гибридного изображения. Информация от видеодатчиков и сканирующих комплексов суммировалась, затем очищалась от помех. В результате объекты, находящиеся далеко, либо лежащие в стороне от курса, отображались схематически – а близкие детализировались. Игнат помнил свои ощущения от погружения к затопленному бункеру, ожидал чего-то схожего, но цифровое восприятие не нашло эмоционального отклика, а лишь сухо информировало об окружающей обстановке. Он вызвал Тимофея. — Ты вчера говорил о носимых биореакторах. Почему инки до этого не додумались? Зачем используют репликантов? — Ничего у меня не вышло, — ответил Тим. Смог реплицировать немного базовых нанитов, но они, если можно так выразиться, тупые. Не годятся для боевого применения. Не реагируют на коды управления. А искусственный генератор ртутного пота? Его реально создать? Еще не разобрался. Нужно оборудование для генной инженерии, помощь специалистов и временные эксперименты. Быстро, на коленке, ничего не сделаешь». Игнат с досадой кивнул, прекратив расспросы. Тим прав. Постоянная нехватка времени не способствует исследованиям. Он снова переключился на суммирующее изображение, и модуль дополненной реальности погрузил его рассудок в глубины топий. БМК скользили в толще воды, продвигаясь над старой автомагистралью. По сторонам просматривались очертания невысоких массивных построек. Кое-где виднелась пришедшая в негодность техника, облепленная водорослями. Через некоторое время показался просвет открытого пространства, помеченный на карте как стартовое поле. Игнат присмотрелся к очертаниям далеких объектов. Десятки боевых платформ покоились на дне болот. Некоторые из них снесло ударом воды во время прорыва дамбы. Внушительная, но так и неиспользованная боевая мощь Вызывало чувство тревожной неопределенности. Сколько еще таких площадок разбросано по затопленным территориям? Прежде всего, надо разорвать вражескую сеть на нитов, Но ведь для этого не обязательно подниматься на поверхность и атаковать остров. Можно попытаться отсюда, — размышлял Игнат. «Машинам стоп, — приказал он, — лечь на грунт. Фантом-генераторы на полную мощность, максимальная скрытность». Вскоре легкий толчок возвестил о касании. Вокруг взметнулся ил. «Меня не отвлекать. Тимофей, прими командование. Попробуй уничтожить сеть. Далековато до острова. Не достанешь?» Игнат ничего не ответил. Его бронескафандр уже окутала едва заметная дымка. Вскоре реплицированные наниты просочились наружу и преодолели толщу воды. Еще миг... И нейроинтерфейс показал бурлящую поверхность болот. Выше, в безоблачном небе, сканировалась тончайшая сетка нитей, кое-где образующая узловые скопления. Игнат решил действовать грубо, без изысков. Внедряться в потоки передаваемых данных не имело смысла. Проще получить контроль над вражескими микромашинами, благо он уже проделывал такие операции. Заодно он хотел проверить радиус действия своих способностей и испытать на практике несколько уникальных команд управления, добытых в центре спецопераций. Форсировав метаболический имплант и разогнав мышление, он транслировал подходящий под ситуацию боевой код, одновременно представив, как чужая сеть разрушается, а отдельные ее частицы движутся в мысленно намеченную им точку. К его досаде ничего не произошло. Он попытался еще раз, но лишь привлек внимание. Несколько платформ, баражирующих над топами, резко изменили курс, приближаясь к позиции БМК. Проклятие! Игнату пришлось прибегнуть к радикальным мерам. Сгенерированные им наниты атаковали вражескую сеть в режиме самоуничтожения. Выбив небольшой сегмент, он потратил много сил, добившись скромного результата. Произошел кратковременный локальный сбой, никак не повлиявший на процесс поиска пригодных к эксплуатации боевых платформ. «Что происходит? Нас засекли?» Тимофей пристально следил за показаниями сканеров. «Нет. Но боевой код управления не прошел. Не понимаю, почему. Скинь мне логи». Пока мнемотехник просматривал автоматические отчеты, которые отсылали Игнату его на ниты. Звено вражеских машин пронеслось над позицией БМК. «Не обнаружили!» — выдохнул Сип. «Маскировка справилась!» «Твои боевые коды не сработали по причине иерархии нанитов!» «Над нами сеть старшего поколения!» — произнес Тимофей, разобравшись с лог-файлами. «Поясни!» — потребовал Игнат. «Команда несовместима!» «Совместимы!» «Но микромашины, пробуждающие платформы, не обязаны на них реагировать. Это ясно из отклика». «Но я думал, что уровень репликанта прорыва выше из существовавших». «Выходит, мы знали далеко не все», — рисковато ответил Тимофей. «И что теперь делать?» «Сеть — это всего лишь каналы передачи данных», — ответил мнемотехник. «Команды платформам исходят от некоего источника». Им служит сателлит Инкса, либо кибернетический комплекс, но он точно на острове. Сеть берет начало оттуда. К слову, обычные репликанты не могут генерировать микромашины старшего поколения. Значит, базовые наниты каким-то образом модифицируют. Оборудование на острове может оказаться уникальным. Насчет уникальности не уверен, но нам оно точно необходимо. Я буду мониторить ситуацию». Постараюсь вычислить местоположение источников и дать привязку к местности. По мере приближения к бетонному острову количество захваченных инками техники резко увеличивалось. Игнат вновь реплицировал микромашины и отправлял их наружу в режиме микрозондов. Обстановка постепенно прояснилась. Периметр охраняли дикие сервы. «Первым делом инки наверняка взяли под контроль ближайший муравейник», — подумала Сигнату. «Отсюда и плотное охранение», — мысленно заключил он. Механизмы оцепления выглядели старыми, потрепанными, но не стоило обольщаться. Внешний вид зачастую не соответствует истинному техническому состоянию. Средства РЭБ, без которых немыслима современная война, — В данном случае не годились. Вражеские наниты сформировали физическую сеть. Он отчетливо видел, что к каждой боевой единице ведет тончайшая нить, сотканная из микромашин. Каналы связи, состоящие из отдельных частиц, обладали всеми преимуществами надежности кабельного соединения. Недостатки отсутствовали. Микрочастицы не имели жесткого взаимного сопряжения. Между ними оставались крошечные зазоры. Таким образом, информационные поводки обладали гибкостью, могли растягиваться на неопределенную длину и были застрахованы от механических повреждений. По идее, их могла сжечь лишь плазма, которую следовало применять по площадям. Ситуация сложилась патовая. Отправляясь на задание, Игнат был твердо уверен в своем технологическом преимуществе. Боевые коды управления, доступные репликанту прорыва, казались едва ли не абсолютным оружием. БМК залегли на дно в сотни метров от неровной береговой линии. Медлим Сип нервничал. Тимофей неодобрительно цикнул на него, в то время как Игнат продолжал сканирование. Сгенерированные им наниты поднялись на большую высоту и теперь медленно опускались к земле, Собирая сведения в режиме пассивного приема Расширитель сознания принимал накопленные ими данные А форсированный режим работы имплантов Позволял быстро обрабатывать информацию Транслируя результат в сеть группы Игнат искал уязвимые места противника Только при наличии конкретных целей Атака острова имеет смысл Тим активно помогал ему Взяв на себя часть нагрузки Наконец, диспозиция сил обрела окончательную ясность. Устройство трансформации нанитов действительно находилось на острове. Им оказалась группа из 20 инков, подключенная к кибернетическому комплексу с маркировкой «нанотекс». Непосредственную охрану осуществляла сотня конструктов. Бионические машины демонстрировали отличное состояние и были экипированы в тяжелую броню. Предположения Тимофея оправдались лишь отчасти. Источник, передаваемых в сеть данных, располагался на территории технопарка «Южный». Со стороны города репликантов читались мощные сигнатурные всплески. Там кипела ожесточенная схватка. «Сколько еще продержатся защитники?» Мысль билась в рассудке, не давая покоя. Игнат просчитывал варианты, не замечая, как его психологическое состояние просачивается в сеть технологической телепатии. Ситуация тупиковая. 20 репликантов при поддержке трех боевых машин космодесанта наверняка смогут прорвать береговую линию обороны на узком участке. Но что дальше? Источник команд не отрубить. Инки подстраховались. От технопарка тянулись десятки управляющих каналов передачи данных. Многие из них вливались в сеть на большом удалении от острова. «Проклятье! Не понимаю, как инки меньше чем за сутки разобрались со сложнейшим оборудованием корпорации? И зачем они согнали пленных репликантов сюда, на остров? Почему не оставили их в Южном? Какая разница, где генерировать и модифицировать наниты?» «Не горячись!» Тимофей напряженно думал в поисках выхода из сложившейся ситуации. Отступать нельзя, но у них есть лишь одна попытка прорыва. По сути, окно в несколько секунд, прежде чем сюда начнут стекаться сервы со всей округи. Мы не можем разорвать управляющую сеть. Значит, надо остановить ее подпитку. О чем говорит использование инками пленных репликантов? У них нет достаточного запаса нанитов, предположил СИП. «Именно», — согласился мнемотехник. «Запас наверняка был, но они быстро израсходовали его для нейтрализации и переподчинения окрестных муравейников. Дикие сервы могли бы серьезно осложнить им работу. но ну, а выбор острова посреди топий объясняется просто. Чтобы превратить репликанта в биореактор по производству микромашин, нужна органика. Они использовали самый простой способ». «Вокруг полно биологического материала, в то время как технопарк окружен пустошами». Игнат кивнул. «Логика выводов Тимофея была понятна. Как бы ты действовал? Взломать либо уничтожить старшую сеть сейчас невозможно. Но если нельзя воздействовать на модифицированные наниты, то можно попробовать другой вариант. Надо лишить сеть подпитки». Твои способности отлично сработают против только что сгенерированных нанитов, еще не прошедших модификацию. Я должен убить всех пленных репликантов терминирующим кодом? Игнат, ты был прав. Они давно мертвы. Остались лишь тела, которые реализуют цикл регенерации. Ну, допустим. Он понимал, решение придется принимать тяжелое. Но сейчас нужно просчитать ситуацию до конца». «Допустим, мы лишили сеть подпитки нанитами. Это не позволит инкам поднимать со дна новые боевые платформы. А что дальше? Нужно прорваться к комплексу, модифицирующему наниты, и по возможности захватить его, если не получится уничтожить, хотя, я думаю, потеря будет невосполнимой. Почему? не в вашем ссыдой отчете, ни в копии данных из сектора спецопераций Нет даже намека на наниты восьмого поколения или способы модификации младших версий микромашин. Подозреваю, что инки сейчас работают с прототипом устройства. Понял. Постараемся не повредить. Думаю, будет достаточно ликвидировать инков, тех, кто напрямую подключены к комплексу. Нашим надо передать сообщение. Пусть работают плазмой по сети нанитов, добавил Тимофей. Боеприпасы объемного взрыва тоже неплохо подойдут. Главное — сжечь как можно больше частиц. Сеть хорошо дублирована, но без резерва модифицированных на нитов она либо развалится, либо перейдет на использование микромашин более низкого уровня, а они подвержены воздействию боевых кодов. Хорошо, с целями определились. Игнат подключил к дополненной реальности бортовой тактический модуль. Теперь детали... Он открыл доступ для командиров отделений и продолжил. «Сервы муравейника достаточно сильно потрепаны временем. Корпуса все залатанные. Защитное покрытие не обновлялось десятилетиями. Ударим по ним электромагнитным импульсом». Мертвенный свет расплескался над топами. По берегу бетонного острова послышались приглушенные хлопки, запахло едким дымом, кое-где ревущими столбами взметнулось пламя. Электромагнитный импульс нашел свои цели, уничтожив наиболее ветхие, слабозащищенные механизмы охранения. Вскипела топь, всколыхнулись заросли камыша, грянуло несколько сильных взрывов, плеском обрушив воду стену, растрескавшейся от времени постройки. Репликанты пошли на штурм в пешем порядке, атакуя со стороны обрывистого берега, где было много укрытий. Трое тащили на себе тяжелый ИПК, остальные рассыпались редкой цепью. Конструктом удар электромагнитного излучения не повредил. Они сориентировались в обстановке и ринулись в контратаку, блокируя направление прорыва. Три барражирующие в небе боевые платформы резко изменили курс, выпуская дронов. Со стороны прибрежных руин с сиплым рокотом зачастил крупнокалиберный импульсный пулемет. Нескольких конструктов разорвало прямыми попаданиями. Остальные продолжали бежать, открыв огонь на ходу. Бой вспыхнул, как лесной пожар. Неравенство сил компенсировали технологии. Репликанты применили весь спектр защитных средств, позаимствованных у стальных. В дело пошли фантом-генераторы, мимикрирующие покрытие бронескафандров и системы генерации ложных целей. Конструкты мгновенно отреагировали на появление множества сигнатур. Фиксируя превосходящие силы атакующих, они тут же перешли к активной обороне, быстро заняв руины приземистых зданий, протянувшихся вдоль береговой линии. Репликантам пришлось туго. Несмотря на продвинутые средства маскировки, дистанция огневого контакта неумолимо сокращалась. Конструкты не сидели на месте, постоянно перемещаясь от укрытия к укрытию. Ложные цели начали выдавать себя статичностью — Бионические твари оказались неплохо подготовлены и оснащены. К тому же с воздуха их прикрывали три боевые платформы. Игнат и Тимофей выбрались из воды последними, в стороне от направления отвлекающего удара. Пока основные силы репликантов связали противника боем, они бегом кинулись к цепи старых глубоких воронок, куда инки успели оттащить тела килхантеров и их пленников, захваченных в технопарке «Южный». Ошибиться было невозможно. Здесь клубилась плотная дымка новорожденных микромашин, а места генерации нанитов охраняли два десятка конструктов. «Работай!» Тимофей обозначил себя, срубив очередью ближайшую бионическую тварь, и тут же метнулся в сторону, под прикрытие невысокой стены, которую мгновенно разнесло в щебень ответным огнем. В этот миг с западного направления, там, где бетонное покрытие стартового поля сбегало к урезу воды, появились три БМК. Боевые машины космодесанта произвели массированный ракетный запуск и резко ускорились, расходясь в стороны, ведя ураганный огонь из импульсных орудий. Одна из боевых платформ, получив множество попаданий, превратилась в пылающий шар и начала разваливаться в воздухе. С неба падали сбитые дроны. Повсюду дыбились разрывы. Всплески пламени окатывали жаром ударных волн. Но Игнат фиксировал окружающую обстановку лишь краешком сознания. Всё внимание сосредоточилось на куда более жутких подробностях происходящего. Он ненавидел Килхантеров, но помнил слова Тимофея. «Все мы приходим в этот мир пустышками», — однажды сказал тот. Без прошлого, без целей, без понимания своей сути, но с заранее предустановленными боевыми программами, которые быстро погонят тебя по кругу, подменяя смысл жизни жаждой бесконечных усовершенствований. Мир репликантов действительно отличался жестокостью, но теперь в него пришла иная сила. Мысли промелькнули за несколько секунд, пока он не добрался до первой ямы. Тела лежали в повалку, заполняя глубокую воронку до самых краев. из-за постоянно идущей трансформации невозможно было понять, кто есть кто, отличить взглядом бывших друзей от бывших врагов лишь кое-где под слоем пузырящейся себя массы тускло поблескивали детали отдельных остовов жуть накатила и тут же схлынула, оставив лишь чувство горького омерзения до да нервной озноб Базовые наниты генерировались постоянно, клубились дымкой, словно пытались укрыть вуалью сотворенное инками непотребство. Их главной задачей было восстановление репликантов, но враг постоянно оттягивал микромашины, синтезированные в жутком биореакторе, не давая им выполнить предназначение. БМК уже фактически исчерпали боекомплект и сдавали назад, поливая огнем бетонную пустошь. Игнат побледнел. Код полной остановки — вот единственный способ немедленно прекратить подпитку вражеской сети. Беспощадная арифметика войны — пожертвовать некоторыми, спасая тысячи — не находила понимания ни в душе, ни в рассудке. Одна из боевых машин космодесанта — Попав под фокусированный удар платформы, взорвалась. Две другие скрылись под водой и, избежав полного уничтожения, на несколько минут выпали из схватки, производя перезарядку. Игнат не мог больше медлить. Он щедро зачерпнул заемную силу, срывая вуаль нанитов, концентрирующуюся над воронками, и, трансформировав ее при помощи боевых кодов, ударил по инкам, напрямую подключенным к непонятному кибернетическому комплексу город репликантов хоплит израсходовав ракетный боезапас сбросил сборки дымящихся тубусов с шелестом отработали технические приводы меняя оружейный обвес Ида тревожно и пытливо сканировала окрестности. Защита города едва держалась. Осталось всего 10% от потенциальной мощности. Некоторые эмиттеры вышли из строя из-за пиковых перегрузок. Другие работали на пределе, как и реакторы подключенных к ним небоеспособных серв-машин. Со стороны топий к противнику по-прежнему пребывали подкрепления. Вне защитного купола большинство построек давно превратились в горы щебня. Внимание! Четвертый сегмент. Отключение. Арт-погреба фактически пусты. Перед мысленным взором тлели тревожные сообщения. Мелкие повреждения накапливались, грозя скорым отказом некоторых систем. Сегмент защиты погас. Сервы лавины устремились в прорыв. С нескольких направлений ударили тяжелые гауссы. Хаплит — машина маневренная, а уж боевого опыта бывшие одиночки не занимать. Противник на поверку оказался так себе. Автопилоты боевых платформ работали по шаблонам, без вариативности. Сервы давили числом и суммарной огневой мощью. Сегмент отключился ровно на 15 секунд. По меркам техногенного боя вполне достаточно для эффективной работы. Ближайшая уже порядком потрепанной платформы Ида игнорировала. Резким маневрированием уклонилась от ударов, выходя на заранее намеченную позицию. Два снаряда разнесли здание за кормой серв машины, Третье она перехватила встречным выстрелом. Над руинами сверкнула вспышка и растеклось облачко плазмы. По всякой мелочи непрерывно работали автоматические орудия нижней полусферы, а ее рассудок сейчас полностью погрузился в цифровое пространство. Внимание зацепило и удержало в фокусе группу из пяти АБП. Кибернетические комплексы приближались с юго-востока, двигаясь в достаточно плотном построении. Ида сознательно искала групповые цели. БК на исходе, и расходовать его приходилось экономно. Тактику противника она уже изучила. Поднятые из стопи и боевые платформы некоторое время держались в стороне от схватки, налаживая взаимодействие в рамках сети. Они опирались на технологии этого мира. Автопилоты полагали, что на удалении в 150 километров им ничего не грозит, ведь все стационарные импульсные орудия в регионе давно уничтожены. Что ж, раз ничему не учатся, их проблемы. На девятой секунде Ида ударила прицельными очередями из обоих ЭМГов и реверсом ушла назад за условную границу защиты. Примечание. ЭМГ, электромагнитное гаусс-орудие. Конец примечания. У горизонта возникла рваное зарево. По показаниям датчиков, три цели из пяти надежно поражены. Остальные наверняка получили мелкие повреждения. Теперь городу прибудут нескоро. Таймер обратного отсчета высветил нули, но ничего не произошло. «Четвертый сектор, брешь в периметре», — тут же сообщила она. «Держу, восстанавливайте сегмент». Хаплит реверсом отступил вглубь руин. Гулко отработали боевые эскалаторы. Сейчас станет не до экономии. Точно, противник резко активизировался. Сразу семь боевых платформ, все с повреждениями, но еще способные держаться в воздухе, устремились к выбитому участку периметра. И да продержись пару минут!» — голос Саввы прерывался помехами. «Это не сбой, а прорыв защиты. Эмиттеры сгорели при включении, резерва нет. К тебе выдвигаются звенья дальше и Айрона. Приняла, работаю. Нужна перезарядка, БК почти на нуле». «Модули поддержки в пути». Переговоры по связи не мешали ей действовать. Одна из платформ получила очередь по надстройкам и густо задымила, уходя на вынужденную посадку. Остальные сбросили десант и начали набор высоты, сканируя город, выцеливая пока еще действующие генераторы фазового смещения. Лавина сервов быстро рассредоточилась теперь штурмовые кибермеханизмы стремительно продвигались сквозь руины зданий обходя с флангов хаплит постоянно огрызался огнем но мелочь все равно просачивалась айрон меня обходят перехвати сервов сделаю дальше прими цели сопровождаю приняла работаю из глубины городской застройки ударили распределенные ракетные запуски три Бп взорвались в воздухе Уцелевшие сфокусировались на хоплите. и довела машину сквозь пламя. Плотность огня возрастала с каждой секундой. Вокруг рушились стены зданий. От обилия плазменных разрядов начали сбоить датчики. «Противник перебрасывает силы с других направлений. 25 тяжелых платформ», — пришло сообщение с Центрального КП. «Сильная засветка, не могу работать». «Большая концентрация остаточной плазмы, датчики не пробивают дальше полукилометра». Хаплит Иды, проломив стену здания, вышел на границу зоны тотальных разрушений. Несколько минут назад здесь проходил защитный периметр. Сбросив фантом генераторы, она углубилась на контролируемую врагом территорию, продолжая передавать целеуказания другим группам. «Кто-то должен был это сделать». Ида отлично ощущала динамику боя. Эта способность, закрепленная многовековым боевым опытом, не исчезла в момент обретения человечности. Ее рассудок при поддержке расширителя сознания фиксировал множество деталей происходящего, и сейчас она почувствовала, как противник неожиданно замешкался. Мгновенное сканирование подтвердило догадку. Сеть нанитов утратила целостность, выглядела рваной, словно микрочастицы испытали глобальный сбой. «Игнат! Его группа добралась до острова!» хмарь нанитов, захваченная Игнатом, представляла серьезную силу в умелых руках. Но он хорошо помнил, чем в свое время обернулось непрерывное использование микромашин. Каждый наносимый удар требовал предельной концентрации. Внимание приходилось распределять между множеством боевых колоний, иначе их применение теряло эффективность и смысл. В прошлый раз, когда контроль над рассудком получила искусственная нейросеть, проблема управления не возникла, но выносливости его организма хватило лишь на несколько минут схватки. Игнат не хотел повторять смертельные ошибки. Синергия двух нейроинтерфейсов давала шанс справиться самому, но все равно манипуляции с заемной силой требовали нечеловеческого напряжения. Он мог бы сбить ближайшую платформу, уничтожить находящихся в поле зрения конструктов или сжечь небольшой участок сети — Но каждая из задач требовала полной самоотдачи, при этом оператор оставался беззащитен. Бой с использованием микромашин в корне отличался от всего привычного. Без подключения слоя нейрочипов ему элементарно не хватало опыта. Но даже в таком варианте наниты обладали огромным разрушительным потенциалом, и Игнат, не колеблясь, ударил ими. Получилось грубо, неэкономно, зато защита инков, которую сложно пробить при помощи обычного оружия, мгновенно обнулилась. Их связь с комплексом модификации нарушилась, подпитка сети прекратилась. Игнат, что называется, привлек внимание. В отличие от него, противник не испытывал проблем с управлением микрочастицами. Ответный удар последовал в ту же секунду. Избежать мгновенной гибели удалось лишь благодаря высокой концентрации базовых микромашин, еще не прошедших модификацию, и клубящихся над заполненными телами репликантов воронками. Игнат успел перехватить контроль над ними, блокируя атаку, но не более того. Проклятье! Он мог лишь защищаться, на большее не хватало концентрации. Как выяснилось, знание кодов управления нанитами само по себе не давало решающего преимущества. Для их эффективного использования требовались длительные тренировки, накопление опыта, развитие боевой многозадачности. Запоздалое откровение стало суровой платой за самонадеянности фобии. Успешный взлом бункерной зоны нанотекса и защита флайбота в момент формирования локальной червоточины на поверку ничего не значили. Масштабные манипуляции с микромашинами требовали дополнительной поддержки со стороны боевой искусственной нейросети, которой он откровенно не доверял, держал в изоляции, надеясь разобраться в будущем. Игнат рефлекторно уплотнил защиту, явственно ощущая, Какая неизмеримая мощь его окружает, и как грубо, бездарно он ее расходует. Форсированный режим имплантов спрессовывал мысли. Он видел, как инки безошибочно развернулись в его сторону, успел охватить взглядом небосвод, где на фоне бездонной синевы тлели огненные прожилки сигнатур вражеской сети. В такие секунды выбора нет». Активация функции репликанта прорыва. Эмоции поблекли. Леденящее спокойствие коснулось рассудка, стирая нервозность. Боевая нейросеть подключена. Дополненная реальность исчезла. Благодаря нейроинтерфейсу необходимость в аппаратных средствах отпала. Так воспринимал пространство Боя его прототип. Теперь полномочия перешли к Игнату, но он впервые рискнул воспользоваться ими в полном объеме. Отличия от едва не погубившего его автономного режима оказались радикальными. Вопреки ожиданию, нагрузка на рассудок немного снизилась. Игнат понял, что нейросеть полностью подчиняется ему, буквально внемлет мыслям, считывая намерения и мгновенно реагируя действием. Теперь его возможности ограничивались лишь количеством подконтрольных нанитов. Тим, что происходит? Сип перебежкой сменил позицию, недоумевая, почему натиск конструктов вдруг ослабел. Мнимотехник неотрывно следил за флуктуациями микромашин. Старшая сеть лишилась подпитки, а сизая хмарь, сочащаяся из жутких биореакторов, вдруг потянулась к Игнату и начала уплотняться, сгущаясь, будто грозовое облако. «Всем в укрытие!» — хрипло выкрикнул Тимофей, заметив, как ближайшие к острову платформы совершили боевой разворот. «Инки перехватили прямое управление над ними, обозначив репликанта как приоритетную цель». Удары обрушились со всех сторон. АБП отработали плазмой, не считаясь сопутствующими потерями. Игнат с трудом выдержал огненный шквал. Защита существенно просела. Усилием воли он подавил инстинктивную ответную реакцию и, игнорируя роботизированные комплексы, мысленно выделил фигуры инков. Жалящие выбросы молниеносной контратаки достигли целей. Лишь четверо тварей сумели отразить удар, остальных сожгло. Он отчетливо видел, как броня и синтетическая плоть врагов превратилась в шлак. Земля дымилась, топи кипели. Раскаленный бетон не выдерживал неравномерного нагрева, покрываясь глубокими трещинами. Уцелевшие инки оказались в незавидном положении. Биореакторы контролировал Игнат, а им оставалось либо сдохнуть, либо получить достаточное для продолжения схватки количество нанитов. И они, не колеблясь, зачерпнули необходимые ресурсы из сети, обрывая множество локальных информационных каналов. Боевые платформы, лишившись прямого управления, резко сошли с атакующего курса. Одна рухнула в топь, остальные кое-как выровнялись, вновь переходя на автопилоты. Ураганными порывами налетел шквалистый ветер, закручивая раскаленные воздушные массы, внося элемент хаоса и затрудняя работу с отдельными группами нанитов. Врак тянул ресурсы из сети, а запасы Игната постепенно истощались. Против него одновременно действовали четверо матерых тварей. Даже при поддержке нейросети он уже не успевал реагировать на все атаки — Пришлось снова уплотнять защиту в кокон, жертвуя атакующим потенциалом. Как же отсечь инков от источника микромашин? Ситуация быстро ухудшалась, но сознание по-прежнему оставалось ясным. Слой нейрочипов, работая во взаимодействии с имплантами, не только разгонял процессы мышления, но и выделял некоторые акценты обстановки. Игнат заметил, что зона раскаленного воздуха образовавшаяся над клочком суши после нанесенных платформами плазменных ударов, серьезно затрудняет приток вражеских микромашин. На нитам, заимствованном инками из сети, приходилось создавать многослойные защитные построения, чтобы преодолеть аномальный участок. В больших количествах, при плотном взаимодействии друг с другом, микрочастицы демонстрировали высочайшую боевую эффективность – Но обладает ли схожими характеристиками раскинувшаяся над материком структура? Однозначно нет. Нитевидные построения уязвимы. У них нет прочного сопряжения, как и надежной защиты от грубых физических воздействий. Сеть, пробуждающая древнюю технику, скорее всего, была рискованной импровизацией. Инки непрерывно атаковали, но Игнат упорно держал глухую оборону, мысленно сосредоточившись на глобальной цели. На ум пришел лишь один приемлемый вариант действий. Подсказку он получил из баз данных корпорации, которая, помимо прочего, занималась исследованиями в области климатического оружия. Нагрузка на рассудок резко возросла. Искусственная нейросеть производила необходимые расчеты, а враг наглел, подбираясь все ближе. «Есть!» Перед мысленным взором наконец-то возникла математически обоснованная модель предстоящего события. Игнат сформировал крошечные агломерации нанитов, окутал их дополнительной оболочкой и разослал в разные стороны. Удалившись на безопасное расстояние, информационные капсулы раскрылись, транслируя сообщение на частотах технологической телепатии. Две БМК, получив инструкции, Рывком выехали на берег и разрядили генераторы плазмы в режиме непрерывного потока. Раскаленный ионизированный газ, задев климатическую аномалию, влил в нее необходимую энергию, добавив воздушным массам вращательный момент. В сотне метров от опаленного клочка суши внезапно сформировался исполинский конический вихрь. За считанные секунды он набрал ураганную мощь и вырос в размерах, образовав подобие торнадо, расширяясь ввысь, захватывая огромные объемы воздуха. Сигнатуры вражеской сети исказились. Связи между отдельными нанитами оказались разорваны, небо почернело, набухая тучами, воду высасывало из болот, а в стремительно формирующихся грозовых облаках уже сверкали ветвистые разряды молний. Еще мгновенье... И природный катаклизм, продолжая рвать вражескую сеть, начал удаляться от острова, смещаясь в направлении разрушенной дамбы. На берегу горели подбитые БМК. Несколько боевых платформ, серьезно потрепанные ураганом, прекратили атаку, с трудом удерживаясь в воздухе над бурлящими топами. инки оцепенели, пытаясь как-то осмыслить происходящее. Миг замешательства дорого им обошелся. Репликанты, видя, что твари остались без защиты, уничтожили их снайперским огнем. «Игнат!» Сип вскочил и со всех ног бросился к окутанной дымкой фигуре, крича и одновременно пытаясь выйти на связь. Вслед за ним спешил Тимофей. Остальные бойцы держали под прицелом окрестности. Мало ли какая тварь уцелела. «Я, нормально!» Хрипло ответил Игнат. «Посмотрите, что с устройством модификации нанитов. Вроде цело». Один из репликантов быстро выполнил его приказ. «Корпус оплавлен блок питания разряжен в хлам. В остальном без повреждений. Забираем его и уходим». «Игнат, остынь». Тимофей был потрясён случившимся не меньше других, но по привычке держал себя в руках. «БМК подбиты». Вокруг полно сервов, оставшихся без контроля. Форсировать топи на подручных средствах — плохая идея. Надо занять круговую оборону и ждать. Чего ждать, Тим? Защита города больше не сканируется. Ты разорвал их сеть. Сейчас с инком придется туго. Дикие сервы, те, что были захвачены ими в муравейниках, наверняка уже сцепились друг с другом. Игнат с трудом кивнул, принимая доводы. Его мутило от пережитого напряжения. По земле хлестал дождь, а над цепью воронок, служивших биореакторами, поднимался густой пар. "Тим, взгляни, что с пленниками? Мниматехник проверил. Они погибли, безвозвратно. Даже наниты не помогут. После плазменных ударов тут только прах да расплавленный металл, ни одного целого остова". Высокие орбиты Земли На подступах к планете, укутанной вуалью маскирующих полей, скользил штурмовой носитель класса Небелунг. Корабль являлся современником галактической войны, но позже претерпел множество модификаций. На борту находились два человека и боевой искусственный интеллект, интегрированный в корпус андроида. Это, без сомнения, Земля... И скин сверился с показаниями локационных комплексов. «Еще одна, пятая по счету, солнечная система», — добавил он. «Есть четкий скан червоточины. Данные совпадают с передачей, полученной от стальных. Они спасли нас из ловушки времени. Без понимания ситуации и координат мы бы не выбрались», — произнесла Софи, начиная более детальное сканирование. «Знать бы еще, откуда стальные узнали о наших проблемах!» «В сообщении упоминался темпорал», — напомнил ей Егор Бестужев. «На Пандоре темпоралы — явление повсеместное. Находясь в их энергетической ауре, можно заглянуть как в прошлое, так и в вероятности будущего». «Там внизу идет бой, между прочим», — прервал их Сейч. «Мы впишемся или будем болтаться на орбите?» «Свяжитесь с тенью Земли, передай уточненные данные для гиперпрыжка, и можем действовать. Софии, не горячись. Мы ведь даже не знаем, кто там свой, а кто чужой», — попытался возразить Бестужев. «По мне так идет бой всех против всех». «Определить сторону несложно», — рисковато ответила Софи. «Стальные, скорее всего, используют технику земного альянса, а значит, на планете есть одиночки. С ними я точно смогу связаться» данные отправил отчитался искин входим в атмосферу боевой режим поселение репликантов бой на подступах к городу полыхал все яростнее силы стальных вынужденно отступали хотя с севера уже приближался союзник хан спешил как мог но внезапный природный катаклизм резко затормозил продвижение Орды и довела Хаплита по широкой улице в разрушенной части мегаполиса. За серв машиной тянулся зеленоватый шлейф аварийных выбросов морфметалла, циркулирующего в системе охлаждения реактора. Огибая сбитую платформу, она отправила очередной запрос на перезарядку, но, видимо, склады РТВ окончательно опустили. Автоматическая система ответила отказом. Дождь хлестал, как из ведра. Очертания многоэтажек тонули во мгле непогоды. В дополненной реальности на их фон накладывались сигнатуры вражеских боевых единиц. Их было много, слишком много. Приводы серв работали натужно, со сбоями. Накопившиеся повреждения серьезно снижали маневренность. Небо, набухшее грозовыми тучами, напоминало черную воронку. То и дело сверкали разряды молний, раскатисто рокотал гром. Вражеская сеть была порвана, но дикие сервы и боевые платформы, побывавшие под воздействием чуждой воли, как будто сошли с ума. В отсутствие четких директив они принялись яростно атаковать ближайшие цели. Намеченный маршрут оказался заблокирован. Ракеты, снарядов не осталось. Работали только зенитные лазеры, да и те сидели на голодном пайке. Из-за повреждения охлаждающего контура мощность реактора пришлось держать на 50%. Вся энергия уходила на приводы, питая лазерные турели только в случае крайней необходимости. Да и не годились зенитные установки для боя с тяжело бронированными платформами. А путь к отступлению сейчас преграждали именно они. Две БП двигались над руинами, зачищая огнем наземные цели. Под их раздачу попадали все без разбора. Сталь 7 центру требуется поддержка. Арт по пусты. Реактор на 50%, мощность падает. Маршрут блокирован платформами противника. Центр седьмому — Глуши реактор выбирайся оттуда. Резервов нет. — Машину не брошу! — и да не глупи, твоя жизнь важнее железа. Она все понимала. Но Хаплит, благодаря прямому нейросенсорному контакту, воспринимался как частица души и тела. Да, это субъективно, но бывшая одиночка познала обе стороны ощущений. Она помнила свое отчаяние и тоску, когда катапультировались ее пилоты. Помнила, как подбитое, неподвижная, но по-прежнему способная мыслить, она глухо и безнадежно ожидала помощи, медленно ветшая на полях былых сражений. Ее хаплит, прихрамывая, свернул в руины, избегая огневого контакта. Ида упорно искала выход из ситуации. Цифровое восприятие отсекало непогоду. Сканеры аметиста работали на полную мощность. Маскироваться уже не было смысла. Периодические выбросы морф металла все равно выдавали ее. Внезапно на пределе восприятия промелькнуло нечто хорошо знакомое, настолько близкое по духу, что усталый рассудок не сразу поверил едва читаемой сигнатуре. «Откуда здесь взяться штурмовому носителю? Значит, ошиблась!» Она все же окинула взглядом верхнюю полусферу, заметив, как низкие кипящие облака вдруг прорезало пламя планетарных двигателей. Значит, не привиделось. На миг промелькнули хорошо узнаваемые очертания корпуса. Нибелунг-12НТ, корабль, предназначенный для прорыва планетарной обороны и высадки сервсоединений, шел со снижением в режиме штурмовки транслируя код опознания. Анкор. Борт приписки. Крейсер «Тень Земли». На формирование сети ушло несколько секунд. В бою нет времени на лишние вопросы. Ида, как и другие пилоты, передала данные обстановки и запрос на поддержку. Штурмовой носитель выпустил технические модули. Продолжая снижаться на планетарной тяге, Корабль открыл ураганный огонь по обозначенным пилотами стальных целям. Ида почувствовала толчок. К ее хаплиту пристыковался полевой модуль перезарядки. Технические сервы, выскользнувшие из предназначенных для них сот, облепили серв-машину, быстро устраняя наиболее серьезные повреждения. Пустые сегменты артпогребов — Полетели на землю, а им на смену уже встали заряженные. Гулко заработали боевые эскалаторы. Прекратились утечки морфметалла, а мощность реактора начала расти. Непогода, охватившая материк, лишь усиливалась. Подламывая руины зданий, рухнули обломки нескольких подбитых платформ, а анкор, совершив боевой разворот, снова начал заходить на штурмовку.